Развитие четырех видов интеллекта Поскольку очевидно, что рассматриваемые нами четыре измерения жизни пересекаются, невозможно работать исключительно над одним, прямо или косвенно, не затрагивая другие. Развитие и использование данных видов интеллекта постепенно вселит в вас спокойную уверенность, внутреннюю силу и чувство защищенности, способность быть одновременно смелым и рассудительным, а также личную моральную силу. По мере того, как вы будете развивать эти виды интеллекта, значительно усилится и ваша способность воздействовать на других людей и вдохновлять их на обретение собственного голоса. Чтобы помочь вам в дальнейшей работе над развитием своих четырех врожденных видов интеллекта, я разработал руководство, представленное в конце аудиокниги. Оно содержит несколько хорошо обоснованных практических способов развития каждого вида интеллекта. Хотя кое-что может показаться вам самоочевидным, Помните, здравый смысл присущ далеко не всем, и я гарантирую, что если вы сосредоточите свои усилия на этой сфере, ваша жизнь начнет наполняться великим спокойствием и могуществом. Я также обнаружил, что, сделав всего четыре простых допущения, можно положить начало сбалансированной, полноценной и значимой жизни. Предположения эти просты, по одному для каждой составляющей нашей природы. Но могу вам пообещать, если вы будете неуклонно им следовать, то обретете новый источник силы и цельности, к которому сможете обратиться тогда, когда будете в нем нуждаться. Для тела. Исходите из того, что вы перенесли инфаркт. Теперь приводите свой образ жизни в соответствие с этим. Для разума. Исходите из того, что в сфере вашей деятельности период расцвета перед спадом составляет два года. Теперь готовьтесь соответствующим образом. Для сердца. Исходите из того, что другие могут услышать все, что вы о них говорите. Теперь говорите. Для духа. Исходите из того, что каждый квартал вы приходите на индивидуальный прием к своему Создателю. А теперь живите соответственным.